Жадность не порог, а заболевание. То есть ты хочешь мне сказать, что ваши старейшины требуют от меня минимум 36 мер руды мифрила за одного голема? Задумчиво проворчал я, глядя в глаза сидевшего передо мной гнома, который прибыл за очередной партией груза. А также и был уполномочен обсудить со мной такой важный для них обмен. И того получается, что они рассчитывают получить от меня Минимум семьдесят две меры мифрила, я имею в виду руды, в обмен за заготовку голема, который еще не активирован. Все так же задумчиво, глядя на то, как тут же радостно принялся кивать головой гном, я снова покачал головой. Это же насколько надо быть наивным, чтобы на слово верить своим старейшинам. В первую очередь я сейчас прекрасно понимал то, что они пытаются меня обмануть. И именно по той причине, что сейчас у меня на стадии, так сказать, исследования и ремонта, находился один из их големов, который когда-то достаточно давно каким-то чудом попал в руки Дроу именно из-за того, что потерял всю свою энергию из-за несовершенства конструкции. Так вот, насколько я уже определился с весовыми категориями в этом мире, одна мера — это 50 килограмм по меркам Земли. То есть сейчас они откровенно рассчитывают на то, что я должен буду предоставить им почти полторы тонны руды мифрила? Хорошо. Вот только я уже прекрасно знал о том, что из руды мифрила выплавляется не так уж и мало металла. В среднем шло соотношение один к 3. Три меры руды давали на выходе одну меру чистого мифрила. Как факт они хотят получить от меня 600 килограмм чистого мифрила. Это все можно примерно понять. Однако давайте будем немножко точнее в этом вопросе. Дело в том, что в первую очередь, когда я получил этого голема от Дроу, то тут же постарался его взвесить. И его вес был равен не более чем 200 килограммов веса. И что мы в результате имеем? По нашей договоренности, которую я им заранее озвучил, гномы могли претендовать только на 400 килограммов чистого мифрила. Именно 400. А никак не шестьсот. То есть получается так, что эти красавцы решили меня банально обмануть? К тому же я не был уверен в том, что они мне действительно предоставят действующего голема. Скорее всего, они предоставят мне какой-нибудь брак. Учитывая все это, у меня уже просто не было желания с ними иметь каких-либо дел. Давай теперь подсчитаем. Заметив то, как тут же напрягся гном, который явно понимал, что я уловил какую-то хитрость во всех этих действиях старейшин его народа, я принялся ему буквально по слогам объяснять свои сомнения в их честности. Я знаю о том, что из руды чистого мифрила получается металл в соотношении один к трем, Три меры руды на одну меру чистого мифрила. Так? Так. Надеюсь, ты спорить не будешь со мной? Конечно, ты можешь попробовать, но я думаю, что так и будет. К тому же, по моим расчетам, на создание одного голема вам нужно не 36 мер руды и мифрила, а 24. То есть, что мы в результате имеем, вам полагается от меня при таком обмене 48 мер руды и Мифрила. 48, а никак не 72. И если мы подсчитаем, то я тебе сразу дам понять, что ваши старейшины банально пытаются обмануть меня ровно на одного голема. Тебе дальше перечислять все то, что вызывает у меня сомнения? Я тебе скажу, что именно. Учитывая все эти попытки меня обмануть, я считаю, что в этой ситуации ваши старейшины наверняка постараются подсунуть мне какой-нибудь брак. Я имею в виду поврежденного голема, который банально не функционирует. А как я его проверю? Да никак. У меня нет к этому возможности при получении такого груза. Как результат, я уверен в том, что меня снова попытаются обмануть. Точно так же, как пытались это сделать сейчас с твоей помощью. Получив такой результат размышлений, я понимаю, что эта торговля просто не имеет смысла. В этой ситуации у меня нет выбора, и я отменяю данную торговую операцию. Мне больше не нужен ваш голем, а вам не нужна руда чистого мифрила. Мои выводы и все основания для них, я надеюсь, тебе понятны? Надо сказать, что с каждым моим словом гном мрачнел все больше и больше. А когда я закончил, то он принялся громко ругаться. Судя по всему, его тоже пытались использовать в темную. Именно поэтому он и был сейчас в гневе. Однако партию в соцветии золотой риландской яшмы он получил в полном объеме, как мы и договаривались. Так же, как и оплатил. Я заранее предупредил его о том, что старейшины могут попытаться сыграть свою игру даже и на этом фронте. поэтому я буду вынужден перепроверять те суммы средств, которые они мне предоставляют. Да, печать от банка на мешке с золотом открыто свидетельствует о том, какая сумма находится внутри. Также сумма имеется и на чеке, который я впоследствии могу отнести в банк гномов, чтобы перевести на свой счет эти деньги. Однако при всем этом я учитывал еще и тот факт, что они наверняка теперь постараются попытаться занизить и закупочные цены на эти соцветия. И, например, банально предоставят в качестве оплаты за 50 соцветий золотой риландской яшмы оплату по стоимости именно 500 золотых за одно соцветие. То есть всего 25 тысяч золотых, а никак не 37. Кроме того, они открыто попытались намекнуть на тот факт, что было бы неплохо получить от меня своеобразную льготу по закупкам. Они просто вспомнили о том, что я пару раз предоставлял повышенное по своему объему партии таких ресурсов, и поэтому они хотели сразу покупать сто соцветий. Примерно просчитав то, чего они добиваются, я практически сразу понял то, что в данном случае они все так же рассчитывают на то, что продолжат торговать теми самыми эликсирами высшего исцеления. Но это было понятно». так как в данном случае они могли хоть каким-то образом компенсировать свои финансовые потери, которые происходили из-за этих закупок. Я против ничего не имею. Однако заранее подозревая этих разумных попытки обмана, я прекрасно понимал то, что на больших суммах, вроде тех, что придется платить за такие партии ресурсов, эти разумные имеют больше шансов попытаться меня обмануть. Поэтому я понял и решил больше не рисковать таким образом. Так что на откровенную просьбу гнома об увеличении партии такого груза я заявил ему о том, что в данном случае пусть радуется и этому. И все только из-за того, что основной поставщик хотел вообще урезать даже эти поставки. Например, до десяти соцветий в одной партии. Это был просто мизер. И данный гном и сам все прекрасно понял. Однако спорить со мной не стал, ведь я был в своем праве. Мои расчеты были верны». И основывались они на полностью доказанных данных. Конечно, я не собирался ему показывать тот факт, что у меня имеется поврежденный голем гномов. Мне это было просто ни к чему. Ну, пусть при камне правды тот, кто производит големов, расскажет о том, сколько весит каждый голем. А дальше дело техники. Простые расчеты сразу дадут понять ему то, кто и кого пытался обмануть. Вот поэтому я в данном случае действовал наверняка. Хотя и был сильно разочарован в таком сотрудничестве. Единственное, что меня хоть немного успокаивало, так это только то, что в данной ситуации я получил своеобразную страховку. Мои холодильники продавались достаточно хорошо. Некоторые разумные покупали сразу по несколько штук таких устройств, чтобы были в запасе. И пользовались ими, радуясь тому, что они просто не обязаны никому идти на поклон. Все было достаточно просто. Для таких устройств те же самые кристаллы-накопители в виде камней-кварца продавались в лавках артефакторов. Нет, эти камни были заправлены магической силой, и их мог купить любой разумный. После чего такого накопителя хватало на достаточно долгий срок работы этого же холодильника, что тоже было немаловажно. Так что деньги шли маленьким ручейком, но наверняка. И мой счет пополнялся. Так что особых финансовых потерь после того, как я разорвал этот контракт с Подгорным королевством, у меня не будет. Мне было достаточно и того, что эти разумные уже в который раз решили поиграть в такие игры. Но зачем пытаться обманывать того, кто уже не раз доказал им свою состоятельность как торговца? Глупцы... Возможно, кто-нибудь сейчас предложил бы мне попытаться наладить контакты с теми самыми алхимиками того же Королевства Муран? Я был бы не против. Однако и тут существовала одна достаточно весомая проблема, про которую не стоит забывать. А Дело было в том, что эти самые алхимики будут работать либо с официальными торговцами, при этом рассчитывая на льготы и скидки, так как являются представителями гильдии магов Королевства либо с официальным разумным, являющимся таким же одаренным и имеющим все необходимые регалии. Конечно, тогда ни о каких скидках для них и речи быть не может. Первый вариант мне вообще не подходил, всего лишь по той простой причине, что я не был официальным торговцем, и у меня не было разрешения на торговлю по территории королевства. То есть меня могли спокойно ограбить и сделать это все на законных основаниях. А мне это разве надо? «Нет, конечно же. К тому же меня потом будут грабить регулярно, просто угрожая тем фактом, что выдадут меня представителям казны королевства. Ведь в данном случае речь идет о сокрытии налогов на доходы. Как факт, это для меня закончится отсечением головы. Законы королевства в данном случае были достаточно суровые и не оставляли шансов как-то извернуться. Даже дворян наказывали за это достаточно жестоко». Хорошо, если в дворянской семье просто сменится глава семьи, так как ему отрубят голову, а члены семьи лет на десять окажутся в своеобразном изгнании в собственной резиденции на территории родовых земель. Жестоко для дворян, не для людей. Но могли поступить и еще хуже, банально забрать и титулы, земли, а всю семью отправить на родники отрабатывать долги перед королем. Так что этот вариант мне никак не подходил. Второй же вариант был возможен только после того, как я сумею получить перстень мага и хоть как-то определиться с тем, что буду делать в будущем. Я не просто так намекнул молодой высокородной дворянке на тот факт, что хочу изучать черный лес. Как я уже сказал ранее, мне надоело шастать туда-сюда, словно преступнику, старательно скрываясь от обнаружения и не давая себе возможности проявить истинные интересы. По сути, даже такой вариант развития событий можно было бы избежать. Но тут тоже были возможны два направления развития событий. Например, в первом случае ее папаша, который являлся родным братом короля Ранда, мог бы попытаться выделить мне кусочек земли возле этого самого черного леса. Как факт, я бы занимался своими исследованиями и никому не мешал бы, так как вся территория, которая находится рядом, получала бы от этого дополнительные бонусы. Например, зная о том, как взаимодействуют местные хищники с проблемами местных жителей, я бы мог попытаться исправить эту ситуацию, лишив возможности хищных животных нападать на ближайшие территории, что было вполне возможно. Причем без каких-либо магических усилий. Достаточно было просто засадить те самые проходы, через которые хищники выходят из леса, теми самыми кустами, на ветвях которых имеются ядовитые колючки. Помните, я о них рассказывал? Эти кусты создают своеобразную границу черного леса. И местное животное, проживающее на его территории, сами старательно обходят эти насаждения, так как эти колючки являются смертельно опасными даже для них. Конечно, кто-то тут же спросит о том... Откуда же взялись тогда все эти просеки, через которые выходят местное животное, чтобы потрепать людей, живущих поблизости? А вы так и не поняли? Эти просеки создают сами люди. Те же самые экспедиции, которые пытаются проникнуть в тайны черного леса. Местные крестьяне, которые пытаются найти в черном лесу те самые насаждения гномик деревьев. Они банально вырубают эти кусты. создавая те самые просеки в границе черного леса, через которые потом и приходит к ним наказание за такое самоуправство в виде различных монстров и хищников из черного леса. Как факт, они сами во всем виноваты. Мне же такие насаждения как-то вредить особо не будут. Но даже в этом случае существовала одна серьезная проблема. Я не хотел становиться вассалом этого герцога. Всего лишь по той причине, что у него есть свои интересы, и он наверняка постарается меня как-то в них путать. Я помню еще по тем самым книгам, которые я читал на земле, в которых описывались нравы и обычаи таких вот дворянских семей, что есть большие сложности. Как пример, возьмите такое произведение, которое касается времен правления Генриха IV. «Королева Марго». Может, кто помнит? Там тоже между герцогскими семействами шла постоянная вражда. И их дворяне, являвшиеся вассалами, старательно друг друга резали глотки по поводу и без повода. Только потому, что им так захотелось. А знаете, какая была основная причина для таких действий? В первую очередь банальная зависть. Та самая зависть, которая толкала этих разумных на подобные весьма глупые поступки. Пытаясь таким образом защитить интересы своих хозяев, данные дворяне просто вредили им самим и другим дворянам. Вот если взять как пример, что произошло перед каникулами. Молодой граф, который пытался изобразить из себя верного приверженца дочери герцога Маурос, проявил ко мне агрессию и неуважение. Какой был результат такого поступка? «Все едва не дошло до дуэли». Причем этот идиот сам прекрасно понимал, что в дуэльном круге он был бы просто чучелом для избиения. Почему он так поступил? Да потому что хотел доказать свою состоятельность. У многих молодых дворян, особенно у тех, кто плохо ориентируется в подобных реалиях, и все только из-за своего титула, который ранее их защищал, отсутствует инстинкт к Как факт, эти разумные банально делают ошибку за ошибкой, которая и приводит их к богам-покровителям на личную встречу. Надо сказать, что когда я вернулся с каникул, то вся эта история, которая произошла во время моего ухода с территории Академии, разрослась новыми подробностями, и я совершенно случайно их услышал. Действительно, случайно. Я не пытался подслушивать, просто, знаете... Есть такие девушки, которые очень любят сплетничать. И когда я сидел в очередной раз на скамейке, спрятанной на отдаленной аллее в кустах, и размышлял над своими будущими делами и поступками, пытаясь спланировать свою жизнь хотя бы на один учебный год вперед, две такие кумушки остановились поблизости, видимо, считая, что аллея полностью пуста, и принялись достаточно громко обсуждать последнее и самое интересное, по их мнению, новости — И именно из этих сплетен я и узнал о том, что дочь герцога Ланмаурос очень резко отреагировала на вмешательство этого молодого графа в свои дела. Более того, оказалось, что этот разумный, уже по какой-то собственной глупости, непонятный мне совсем, старательно озвучивал себя даже через своих родителей, как потенциальный жених этой высокородной дворянки. Чего он таким образом добивался, я банально не знаю». И сказать точно не могу. Могу только заявить о том, что этот разумный уже считал себя вправе решать эти проблемы, которые якобы касаются его невесты. Однако он забыл спросить у нее-то о таких нюансах. Потому что девушка отреагировала достаточно нервно на такие откровения. Леди Варика потребовала, чтобы этот граф оставил ее. А вы знаете, что в придворном свете означает эта фраза? особенно сопровождая словами «пойдите прочь», в том-то и дело. Это фактически изгнание данного разумного из-за обитания этой представительницы высокородного семейства. То есть все то, на что рассчитывал этот молодой граф, практически мгновенно стало ему банально недоступным. Может, он рассчитывал на своеобразный брак с этой девушкой. Но в сложившемся положении он не мог ничего получить — Она четко дала ему понять свою позицию. К тому же, немного позже, когда его отец попытался поговорить с герцогом Ланмаурус, то выяснилось еще и то, что сам герцог впервые слышит о таких поползновениях члена графского семейства. Естественно, что высокородное дворянин, имевший прямое отношение к королевской семье, поинтересовался тем, не желает ли эта графская семья его оскорбить своими претензиями. Как факт, им даже пришлось извиняться за подобное хамство со стороны представителя своего рода. «Конечно, я сам прекрасно понимаю, что таким поступком банально завел еще одного врага в свой общий список. Хотя бы по той причине, что этот разумный явно будет искать, кому отомстить за провал всех своих планов. Ведь он уже практически считал себя чуть ли не представителем герцогского семейства и королевской крови». а теперь ему тут ничего не светило. И кто же в этом всем был виноват? Вы же не думаете, что этот разумный обвинит самого себя в случившемся? Нет, конечно же. По его мнению, он делал все правильно. Думаете, что он обвинит дочь герцога Ланмаурус? Тоже нет. Он не может обвинить эту высокородную дворянку. Может быть, где-то в глубине души, но не более того. Он может ее обвинить в том, что она не оценила его усилий. Но, опять же, только в душе и где-то очень далеко. И не дай боги покровителя, чтобы об этой его крамольной мысли узнала сама Леди Варика. Так что основным виновником того, что случилось, для него буду именно я. Значит, мне заранее стоит ожидать от него каких-то пакостей. Теперь-то я надеюсь, вам понятно все то, по какой причине я не хочу быть вассалом того же герцога Ланмауруса. Я был бы не против являться свободным благородным, например, тем самым, который построит себе жилье на территории Черного леса. Было бы смешно, если бы король, на чьей территории находится часть подобного лесного массива, банально выделил бы мне его территорию. Я бы не отказался. Все было бы на законных основаниях. Я мог бы начать официально торговать ресурсами из Черного леса, Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в данном случае мне стоит немного переживать по поводу появления различных проверок со стороны казны королевства. Да ради бога. Пусть приезжают и проверяют. Вот только куда? В черный лес? На этих территориях чучаками нет места. Поэтому рисковать таким образом вряд ли кто-то из них будет. Ведь их расчет будет именно на то... что я постараюсь делать все честно и не буду нарушать законодательство королевства, особенно налоговое. К тому же для тех же магов быть отшельником не такая уж и непривычная стезя. Маги часто пытаются жить где-нибудь на отшибе, особенно те, кто любит проводить какие-нибудь эксперименты. Ведь в данном случае любые эксперименты могут выходить за пределы понимания обычных разумных и их законов. Как я уже понял, здесь в первую очередь воспринимали только идеальный результат. То есть я мог нарушить любой закон, но для этого мне нужно было сначала тайно провести запрещенный эксперимент, а потом предоставить королевству результат. И именно положительный результат, который это само государство сможет использовать каким-либо образом для собственных целей. И вот тогда меня никто не будет наказывать. И даже за эксперименты над плотью живых людей, что часто делали те же самые темные маги? Или вы думаете, что те же мастера меча и мечники, которые проходили магическое преобразование, появились совершенно случайно? Или вы думаете, что первые разумные, которые прошли это преобразование, сделали это добровольно? Нет, конечно же. Первыми такими жертвами были безвольные слуги различных магов, которые давали тем клятву на крови и не могли отказать своим хозяевам в такой малости. Сколько их погибло в результате этих экспериментов, сейчас сказать в принципе невозможно. Однако не стоит недооценивать их усилий. Они сделали что-то полезное. Но какой ценой? Об этом вряд ли кто-то задумывался. Каждый раз вспоминая что-то подобное, я тут же натыкался на собственную память. которая подсказывала мне весьма интересный случай из истории Земли. Может, кто помнит такое искусство, как иглоукалывание и точечный массаж? Многие знают о том, что это искусство пошло с территории Древней Индии, и вроде бы все это приносит огромную пользу людям. Спорить с этим фактом я не буду. Однако при всем этом я хотел бы обратить ваше внимание на истинную историю возникновения этого искусства, Я как-то совершенно случайно нашел упоминание об этом и, честно говоря, немного ужаснулся. Вся эта история выглядела весьма неприглядно, если бы не та польза, которую она начала приносить людям потом. Произошло это очень давно, даже не помню, сколько тысяч лет назад. Один раб, который был собственностью индийского раджи, старшего впоследствии родоначальником этого искусства, работал в поле с мотыгой. У него очень сильно, буквально адски болела голова. С чем это было связано, он не знал. В то время рабы были безграмотными, и поэтому попытаться прочитать какую-то информацию о том, как бы ему излечиться от головной боли, он в принципе не мог. К тому же он уже знал о том, что у Раджи такая же болезнь. И уже несколько лекарей, которые пытались вылечить головную боль у господина, были отправлены на плаху из-за того, что не смогли ничего поделать. Именно поэтому старому рабу не оставалось ничего другого, как банально работать в поле, стараясь забыть о головной боли, если это вообще возможно, в принципе. Однако боль была настолько сильная, что он в один из моментов просто пошатнулся и ударил себя по ноге тупой частью мотыги. Причем стоит отметить, что достаточно ощутимо ударил, но головная боль полностью прошла, словно ее и не было никогда. Может быть, оттуда и пошло своеобразное поверье, что клин-клинов ошибают? Этого я не знаю. Знаю только, что этот раб был настолько рад избавиться от жуткой головной боли, что практически не задумываясь о том, что делает, рассказал таким же, как и он, рабам о том, что наконец-то избавился от своей проблемы. Естественно, что тут же нашлись добрые люди, которые сразу же донесли об этом Радже, Желая перед ним выслужиться, Раджа приказал привести к нему этого раба. Головная боль его самого уже так замучила, что тот был готов на все. Выслушав историю перепуганного раба, а также уточнив то, как именно у него болела голова, Раджа приказал этому несчастному взять мотыгу и ударить его по тому же самому месту на ноге, которое таким странным образом излечило его головную боль. Естественно, что раб сначала испугался. Как же так? Он должен поднять руку на господина? Да еще и с мотыгой, ведь его сразу же тут зарубят на месте. Однако Раджа заявил, что выбора у раба просто нет. Либо он сейчас делает то, что сделал себе, и излечит своего хозяина, либо его все равно убьют. Однако если он сумеет вылечить господина, то тогда Раджа обещает осыпать его золотом и отпустить из рабства. и самого этого старого раба, и всю его семью. Так что этому крестьянину не оставалось ничего другого, как сделать то, что и стало, так сказать, своеобразным рождением искусства точечного массажа. Он ударил тупой частью мотыги по ноге Раджу и даже немного перестарался. Просто он так боялся, что ударил достаточно сильно, чтобы Раджа почувствовал небольшую боль в ноге. Но при этом и жуткое облегчение от того, что головная боль действительно ушла. На радостях Раджа приказал осыпать этого крестьянина золотом и отпустить из рабства и его самого, и всю его семью. Он сдержал свое слово. И после всего этого кто-то мог бы сказать, что крестьянину, который так неожиданно получил свободу, стоило бы радоваться этому. Ведь теперь он мог жить спокойно и дальше. На деньги, полученные от Раджи, он сумел купить себе кусок земли, которую обрабатывал, что позволяло ему жить безбедно. И все вроде было хорошо. Но спустя три года, когда он узнал о событиях, которые произошли после его поступка, этот крестьянин повесился. Всего лишь из-за того, что он узнал о том, что начал делать Раджа после своего волшебного исцеления. Ведь ранее Раджа считал себя чуть ли не богоизбранным правителем тех земель. А тот факт, что у него была такая же болезнь, как и у простого раба, вынудил его признать собственное земное происхождение. В результате он понял, что ничем особо не отличается от обычного человека. То есть то самое место, которое начали называть лечебным, было на теле как у него, так и у других людей. Как результат, он просто брал молодых и здоровых рабов, которые ничего не могли поделать, и принимался простукивать их телопалкой. разыскивая те самые точки, которые воздействуют на определенные функции организма. Естественно, что среди таких точек были не только лечебные. Именно оттуда также появилось и искусство Диммак – ядовитая рука, в котором использовались удары по точкам, которые могут убить человека или в лучшем случае парализовать. А в результате всего этого, по тем самым легендам, которые дошли до моей современности, Этот Раджа убил несколько тысяч рабов, создавая тот самый атлас лечебных и не только точек -то человеческого организма. Именно этот факт и стал тем, что толкнуло старого крестьянина на самоубийство. Он понял, что спасая жизнь всего лишь нескольких человек, сам приговорил к смерти тысячи несчастных, которые просто не могли ничего противопоставить желанию Раджи получить знания. «К чему я это все рассказываю?» «Да просто пытаюсь провести аналогию между теми фактами, которые узнал в этом мире в отношении тех же мечников и мастеров меча, и земной историей. Те самые маги, которые разработали систему преобразования разумных, позволявшую сделать из них эффективных бойцов, тоже наверняка угробили уйму народа, пытаясь продемонстрировать свое могущество». Вы же не думаете, что все это у них получилось буквально по щелчку пальцев? Я в это никогда не поверю. А те же самые артефакты? Камень правды? Неужели вы считаете, что он появился откуда-то с неба? Нет, конечно же. Кто-то же отрабатывал его, работал над его реакцией именно на определенные действия разумных, чтобы получить возможность различать правду и ложь. я уже молчу о том, что случайно услышал точно так же, сидя в кустах, от студентов с темной кафедры Академии. Естественно, что все они были вынуждены подписать контракты с королевской службой. Так вот, как вы думаете, где они проходили практику? В тюрьмах они тренировались. На заключенных и приговоренных к смерти. Да, дворян-то им, может быть, и не давали на растерзание. Но кто считает тех самых разбойников... или каких-нибудь должников, оказавшихся не по своей воле в этих клетках. Именно там эти разумные отрабатывали различные темные магические плетения и возможность для получения дополнительных знаний. Кстати, один из них проговорился о том, что студенты пятого курса с темной кафедры принимают участие в создании для нужд королевства камней боли. В казне королевства Моран хранятся такие предметы. Для чего? А именно для того, чтобы в случае необходимости королевские темные маги смогли задействовать очень серьезные силы. Естественно, все это делается под чутким контролем королевской тайной службы. Хорошо, но кто сказал этим умникам, что те же темные маги не смогут воспользоваться этими знаниями в свободное от своей основной работы время? Например, на территории той же выжженной пустыни, где проконтролировать их действия будет банально некому. Неужели эти разумные банально не понимают таких вещей? Они сами дают этим разумным в руки силу, которая может обернуться против них самих. Изучая даже имеющиеся в библиотеке книги, касающиеся темных сил, я выяснил главные нюансы. темная магия обычно одиночки и бунтарии. И они очень не любят, когда их кто-то пытается контролировать. Самое интересное было в том, что именно эти маги стараются и лучше всех тянутся к знаниям. Сила тьмы не приемлет бездарности и глупости. Тем более в мире, где все поклоняются свету. Темный маг должен быть очень умным, хитрым и знающим. И не только для того, чтобы сотворить какую-нибудь для своих врагов каверзу. Это все само собой, разумеется. Он должен быть умным и хитрым именно для того, чтобы суметь это сделать так, чтобы следы такого поступка не привели врагов к нему. Так что тут, как ни крути, ситуация становилась весьма своеобразной и не очень приятной. Именно поэтому во всей этой сложившейся ситуации я уже и сам прекрасно понимал, что мой намек может стать как благом, так и своеобразным вредом для меня самого». Я имею в виду то, что я сказал дочери герцога Ланмаурос про свое желание изучать черный лес. А вот с гномами все было очень грустно. Эти разумные категорически не понимали того, что в данном случае именно я имею право диктовать условия. Все пытались как-то вывернуться, переиграть меня, навязать свои правила. Поэтому я категорически отказался с ними иметь дело в отношении других грузов, кроме соцветий золотой риеландской яшмы. И то значительно урезал поставки. Если они думают играться и дальше со мной таким образом, то останутся даже без них. Конечно, кто-нибудь может сказать, что теперь ничто не помешает этим разумным банально выдать меня королю Ранду. Хорошо. Но кто им сказал, что они в данном случае получат какую-то выгоду? Для этого им надо сначала взять под свой контроль все то, что происходит на территории Черного леса. А с этим у них возникнут просто невероятно огромные проблемы. Естественно, что мне хотелось бы посмотреть на то, как гномы отправятся на корм к местным тварям в Черном лесу. Может быть, хоть это научит их руководству ценить мои усилия. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. Учитывая то, что они так ничего и не поняли... банально все еще пытаясь сыграть на моих взаимоотношениях с определенным кланом, можно было заранее понять, что даже довольно большое кровопролитие их особо ничему не научит. А это могло означать только одно. Мне стоит ожидать новых сюрпризов даже от тех, кому я ранее мог доверять. Как результат, мне придется искать новую дорогу для себя и воплощение своих планов. Ну что же, так тому и быть. Будем играть в эти игры по их правилам. По крайней мере, они так будут думать первое время. Но никто не был бы на их месте уверен в том, что я настолько податлив. Закончив эту беседу с гномами, я вернулся в Академию в весьма разорочарованном состоянии. Надо сразу сказать, что все мои будущие конкуренты, я имею в виду по ежегодному состязанию молодых магов Академии, сейчас радовались такому моему расстроенному виду. Ведь они думали, что я пытаюсь сделать что-то новенькое, чтобы неприятно их удивить на этом состязании. А если я такой разочарованный, то значит у меня что-то не получается. А раз так, то у них есть все возможности унизить меня и наказать. И я понимаю, что значок победителя одного из таких состязаний у меня останется. И он стоит гораздо больше, чем все те значки, которые эти разумные получали до меня... и будут получать после. Все только именно из-за того факта, что этот значок четко говорил о том, что я стал победителем этих соревнований уже на втором курсе Академии. А все остальное можно легко объяснить тем фактом, что эти разумные банально не хотели дать мне возможности справляться с противником, старательно урезая при помощи правил «Мои возможности». А рубиновые браслеты, которые я готовил для этого состязания, уже были полностью подготовлены и даже полностью заправлены магической силой огня. На каждом браслете было по 5 достаточно крупных рубинов, которые я получил от дрового оплату за кровавую яшму. В том ларце у них было достаточно много различных ценностей подобного рода. Я выбрал то, что мне подходило на данный момент больше всего. 10 рубинов одинаковой формы, которые были вполне идентичны. Вокруг них располагалась оплетка из своеобразной проволоки из чистого мифрила, сделанная звеньями, которые фиксировали друг друга. Сверху мое изделие накрывали пластин тоже из мифрила, со своеобразными руническими надписями, которые всю эту систему якобы задействовали. А по большей части банально должны были запутать потенциального врага, Знаете, в чем был главный фокус этих рунических символов? Именно в том, что они не были подсоединены к основной системе браслета. Если кто-нибудь сделает такую глупость, то получит в свои руки потенциальную мину, которая взорвется при появлении малейшей магической энергии. Это будет сюрприз для моих врагов на этом состязании. Надо сказать еще и о том, что дроу доставили то, что мне обещали — представители великой семьи Фаргет, с которой я имел торговые дела, в оплату за артефакты, именуемые ими сердца жизни, приволокли обломки стража древних. В ответ я на радостях дал им два таких артефакта, что явно должно было их заинтересовать торговля со мной еще больше. Естественно, что девушка попыталась уточнить у меня, где я сумел найти такие артефакты. Я же в данном случае просто покачал головой заявив ей о том, что такие секреты выдавать им мне нет никакого смысла, ведь тогда я сам стану не нужен для Дроу. Видели бы вы возмущенный взгляд этой девушки? У меня сразу же создалось стойкое впечатление того, что я наступил ей на какую-то больную мозоль. В ответ я выслушал целую лекцию о том, что Дроу, какими бы они мерзкими по различным легендам и историям, старательно раздуваемым эльфами и жрецами храма богов-покровителей, не были бы. На самом деле свое слово они всегда держат, и пытаться их обвинить в том, что они нарушают подобное обязательство, может быть смертельным оскорблением для них. Я внимательно выслушал ее и вежливо извинился, объяснив все это обычным недостатком информации, которой мне действительно не хватало ввиду ее банального отсутствия. Естественно, что меня простили. Весьма великодушно с ее стороны, хотя... Я заметил легкое веселье, и искрящиеся в глазах этой красотки. Наверняка она меня пыталась спровоцировать. Ты что, с ума сошла? Когда со случайно оговорилась, ненавязчиво намекнув мне на тот факт, что, возможно, я имею своеобразные наклонности, которые позволяют мне обращать внимание отнюдь не на женский пол, я тут же возмутился. — Как ты вообще такое могла подумать? — Может быть, потому что я не пытаюсь наброситься на тебя здесь, в этих кустах, где мы сидим и беседуем на этой самой скамейке? — Ну так это глупо. — Я еще не хочу получить лов каким-нибудь темным магическим плетением, которое у тебя отработано до автоматизма. — Только полный идиот попытается приставать к магу тьмы такой силы, не имея за спиной кучи жрецов с артефактами света. — Никогда не говори такой глупости. Да и смотри сама, подобная тенденция проявляется именно там, где начинают поклоняться эльфам. Это типичный признак того, что именно женоподобные красавцы так влияют на общество. Но в королевстве Муран к ним относятся достаточно плохо, поэтому здесь такой фокус не пройдет. Если тебе интересно мое мнение, то скажу сразу, я приверженец полигамной жизни, если тебе это о чем-то говорит. Естественно, что ей об этом было известно. Или вы думаете, что просто так у Дроу именно женщины руководили жизнью государства? Воевали. И даже властвовали в семьях. Именно из-за того, что мужчин у них было достаточно мало. Поэтому и пришлось принять такие законы. Для того, чтобы мужчины не гибли по пустякам. А потом все это приняло вид полноценной социальной модели. И матриархат для них был естественным. Например, если матриарх не против, то у одного мужчины в великой семье могло быть сразу несколько жен. Прямо как на востоке. Тихо пробормотал я, заметив какой-то странный задумчивый взгляд со стороны этой девушки. Но это было и не мудрено. Даже в королевстве Муран те же дворянки, у которых по какой-либо причине не было супруга после достижения определенного возраста, уровня где-то 25-30 лет. могли завести себе любовника на стороне, и при этом даже позволялось родить ребенка. И этот ребенок не был бастардом, если, конечно, не имел какого-либо отношения к королевской семье, а так он принимался той семьей, в которой была эта девушка. Но такое в основном позволялось именно тогда, когда данная дама являлась наследницей семьи, и его отцом является тоже какой-нибудь дворянин, Причем, по местным правилам, даже женатый дворянин мог спокойно позволить себе такие шалости на стороне с дворянками примерно одного с собой социального положения. И предъявлять какие-то претензии к нему в данном случае даже собственная супруга не могла. Все было связано именно с тем, что дворяне часто гибли по собственной глупости. Именно мужчины, я имею в виду. И, как факт, даже при дворе короля один дворянин-мужчина – был минимум на пять женщин. Так что вы понимаете смысл подобных взаимоотношений? Просто кому-то на законодательном уровне хотелось обеспечить выживание своего народа. Я не зря вспомнил про восток на земле. Ведь многие на земле очень плохо относятся к многоженству, принятому в некоторых восточных странах. Но такие люди просто не понимают основные причины возникновения таких правил у целых народов. Хотя это вполне объяснимо. Ведь в данном случае у тех же кочевников, которые часто враждовали друг с другом и воевали, была высокая смертность среди воинов. И для того, чтобы как можно быстрее пополнить свой род, этим людям приходилось заводить подобные правила, Хотя даже в данном случае существуют некоторые плюсы и даже минусы, возмущаясь тем же самым многоженством на Востоке, Многие люди забывают о том, что в этих законах есть одна такая приписка, которую обязан соблюдать мужчина, который обзавелся несколькими женами. И на основании нарушения этой самой приписки его жена может спокойно подать на развод, и их разведут. А знаете, что там написано? Там написано именно то, что муж обязан оказывать одинаковое внимание всем своим женам. Одинаковое. То есть, может быть, конечно, как говорится, любимая жена, вроде той самой Гильчатая из фирмы, белое солнце пустыни. Вполне может быть. Но оказывается, что такая женщина всего лишь следит за порядком в доме. Обычно это была первая жена, самая старшая, которая просто является как бы управляющей домом. Кстати, именно она также следила и за тем, чтобы ее супруг одинаково относился ко всем женщинам. так как попытка обделить кого-либо из них вниманием могла привести к позору всей семьи. Ведь развод на Востоке — это позор, и оспаривать тот факт, кто именно был виноват, в этом никто не будет. Правда, я не знаю того, как сейчас к этому относятся там, но раньше так и было. И вообще, никто не позволит тебе обзаводиться кучей жен, если ты их не можешь обеспечить. Так что, как факт, стоит принять именно тот нюанс, что много жен могло быть только у очень богатого человека, обеспеченного, который мог спокойно содержать не только Гарем, но и всех детей от этих жен. Это стоит всегда учитывать. К тому же там было правило о том, что если мужчина погибал, то опеку над его семьей, женой и детьми должен был в обязательном порядке взять другой представитель этой же семьи, старший или младший, это уже не важно. Или мужчина, который в ней вообще остался. Для чего это делалось? Именно для того, чтобы не плодить сирот. Чтобы эти дети не побирались, разыскивая для себя еду. Их не выкидывали на улицу. Их старались сберечь семья. Хоть какой-то. Да, я не спорю, для многих такие законы кажутся дикими. В первую очередь для тех, кто вырос при других обычаях. Но таким людям я напомню одно очень важное правило — про которые такие умники обычно забывают. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если ты приехал в чужую страну или пытаешься жить среди людей какой-то отдельной народности, то в первую очередь надо учитывать их законы и их обычаи. Если ты этого не будешь делать, то в скором времени банально превратишься для них в обычного врага, станешь изгоем, и тебе там будут очень сильно не рады». Возможно, именно поэтому в той стране, где я вырос, когда где-то появлялись представители другого народа, например, с того же Кавказа, то они тут же старательно сбивались своеобразные общины. Им так было проще. Во-первых, поддержка есть. Во-вторых, им проще находить друг с другом общий язык на основании общих обычаев и законов, к которым они привыкли. И если кто-то не заметил, то в скором времени такие общины даже начинали диктовать свою волю окружающим, когда набирали силу. Причем диктовать свою волю они могли целому городу, что было странно, и только потому, что основные местные жители, которые там проживали ранее, привыкли жить разобщенно, сами по себе, и старались не лезть в чужие проблемы. Я помню о том, как один какой-то блогер буквально перед моим исчезновением с Земли проводил своеобразный социальный эксперимент. В чем заключался этот эксперимент? Он взял двух девчонок и двух парней, разных, внешне разных. Один парень и девчонка были типичными славянами, а представители второй пары были больше похожи на типичных выходцев с Кавказа. И что он пытался сделать? Представьте себе такую картину. Идете вы по улице, и на ваших глазах парень с типично кавказской внешностью начинает вести себя очень неприлично в отношении молоденькой девушки славянской внешности. Он ее ругает, по-всякому обзывает, чуть ли не избивает, толкает. В общем, ведет себя не очень хорошо. Для чего это было нужно? Это было нужно для того, чтобы проверить реакцию людей на происходящее. Как вы думаете, сколько парней и вообще людей, проходящих мимо и имевших типичную славянскую внешность, хоть как-то заступилось за эту девушку? А проходило их там достаточно много, потому что эксперимент проходил в час пик в довольно людном месте. Так вот, ни один, ни один не подошел и не заступился за девушку, не попытался разобраться в том, что происходит. После чего этот парень провел другой эксперимент в таком же людном месте, но только теперь парень-славянин пытался точно так же вести себя по отношению к девушке с восточными чертами лица. Ну или кавказскими, это уже не суть важно. Важно было то, что она внешностью на представительницу славянского народа не была похожа. И что, вы думаете, произошло в этом случае? Практически мгновенно рядом появилась толпа парней с явно кавказской внешностью — И там, где был один, который вмешивался сразу в происходящее, сразу же появился целый десяток таких же. И блогеру с большим трудом удалось отбить своего парня. Его чуть не избили там. И только потому, что он грубо вел себя по отношению к девушке. Он практически ничего не успел сделать. Его там были готовы порвать на куски. И при этом идущие мимо люди, опять же с типичной славянской внешностью, просто отворачивались. Как вы думаете, что произойдет, когда с ними случится такая же конфликтная ситуация? Все будет точно так же. Люди будут проходить мимо, а эти несчастные будут кричать о том, почему мимо меня ходила толпа народа и никто мне не помог. А тут все просто. Ты же точно так же проходил мимо. Ты считал, что тебя эти проблемы не касаются. Так чего ты хочешь от других? Кому ты нужен? Да никому. Вот и не напрашивайся на комплименты. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, к чему я все это рассказываю. Да именно к тому, что даже здесь, в Академии Магии, я наблюдал такое поведение. Те же Дров попавшие к нам, вели себя так, словно они заранее находятся на враждебной территории. Старательно держались друг за друга. И эта самая Шарисса Неофаргит, с которой мы теперь общались, Позволяла себе ходить на встречи со мной в одиночку. И все только по той причине, что банально была уверена в собственной безопасности. К тому же она понимала, что мы можем беседовать достаточно откровенно. Другие же люди вели себя по отношению к ним, как какое-то стадо. Несмотря на все благородство своего рода и своих семей, я сам четко видел то, что эти люди банально недооценивают силу врага, потенциального врага. Кстати, в этом году в Академии почему-то появились представители из другого государства, из империи Самар. Но ведь там есть своя Академия Магии. Хотя там тоже старательно корчат из себя особо значимых персон, но по образованию все примерно то же самое. Так какой смысл им лезть на территорию чужого государства, чтобы обучать своих представителей всему тому, что со спокойной душой они могли получить и в собственной Академии? Не знаю и даже не понимаю, однако эти разумные пару раз обратили на себя мое внимание именно тем фактом, что крутились поблизости, но пока что не навязывали своего общества, да и как они могли это сделать. Я студент третьего курса, и, по сути, и по внутреннему распорядку правил, которые приняты среди студентов, они вообще не должны были ко мне приближаться. Хотя я видел то, что того самого парня, мага воздуха, которого я привел в Академию, они о чем-то расспрашивали. Надо будет с ним потом поговорить об этих странностях. Но что-то мне подсказывало, что обострение всех этих казусов начнется именно после ежегодных состязаний молодых магов. И Я это понимал по той причине, что даже дочь герцога Лан маурус как бы невзначай ведала меня о том, что на этих состязаниях будут, скорее всего, присутствовать представители королевской семьи. Судя по всему, в этот раз сюда заявится даже сам король Ранд, который рассчитывает на серьезное зрелище. И кто-то даже говорил о том, что в этом случае возможны сюрпризы. В прошлый раз, когда король присутствовал на подобном состязании, а было это лет пять или семь назад, победителю данных Игрич предоставили своеобразный подарок в виде титула баронета Конечно, без Манора сам этот титул мало чего мог значить, но признание короля дорогого стоит. Естественно, что все молодые маги сейчас старательно пытались собраться с силами, чтобы максимально эффективно продемонстрировать своему будущему Сюзерену все возможные знания и силы, на какие только могут быть способны. Вы мне можете не поверить, но даже в библиотеке Академии увеличилось количество гостей, которые пытались читать книги. Хотя, что они могли узнать всего лишь за один-два месяца до начала состязаний, это само по себе было глупо. Я же не собирался делать таких глупостей. Я хотел просто в очередной раз заставить этих разумных задуматься о том, что не стоит недооценивать потенциальных противников. Так как в сложившемся положении мне хотелось выработать у этих разумных своеобразный рефлекс — На то, что есть разумные, которые могут их заставить тебя уважать. Причем при помощи такой же, как и у них самих сил и стихий. А то расслабились тут, понимаете ли.